спиртной или соки, смотря по тому, что они пожелают. Огромный, в 22 комнаты особняк принадлежал коротышке. Располагался он на окраине Москвы, в одном из трех районов, где в последние несколько лет бурно шло строительство совместных домов. Несмотря на несколько комичный вид, коротышка был известен в странах СНГ бурной предпринимательской деятельностью. Некоторые шепотом говорили о его связях с мафией, Но, как водится, ничего невозможно было доказать. И коротышка работал с десятками банков и акционерных обществ, создаваемых на бывшей территории некогда единого государства. Его можно было видеть в столицах многих, вновь образованных государств, где он имел достаточно хорошие связи. Коротышку звали Рашид Касимов. Принадлежавшие ему лично активы позволяли этому человеку считаться одним из самых богатых в стране. Разумеется, он старался не особенно афишировать размеры своего финансового могущества. Сидевший рядом с ним, не расстающийся со своей трубкой мрачный человек, был президентом крупного российского банка. Поговаривали, что вскоре его возьмут в правительство. Настолько толково он руководил веренным ему учреждением. Кирилл Петрович Мясников был не просто банкиром. На последних выборах он выделил фантастические суммы партии, оказавшийся в числе победителей выборного марафона и вполне мог рассчитывать на благосклонное отношение к себе главы правительства. Кирилл Петрович приехал сюда рано утром, и, судя по всему, разговор с Касимовым был не из легких. Оба сидели покрасневшие, злые. Ожидали третьего человека, который должен был появиться с минуты на минуту. Несмотря на кажущуюся тишину, окружавшую особняк, Оба собеседника знали, как много людей находится сейчас в доме и вокруг него. Охрана Мясникова состояла из восьми человек. Охрана Касимова была многочисленнее и включала в себя обслуживающий персонал, работавший в самом доме. Здесь было не менее двух десятков человек, готовых отразить любое неожиданное нападение. Тем не менее финансовые дельцы очень нервничали, поминутно поглядывая на часы обслуживающая их высокая блондинка, была очень красива, и Мясников, несмотря на тревожное состояние, несколько раз приветливо кивал ей. Девушку звали редким греческим именем Элина. Она была одной из победительниц конкурса «Мисс Москва». Коротышка Касимов, увидевший ее на одном из приемов, сразу предложил оклад, намного превышающий месячную зарплату президента Франции. Бывшая конкурсантка недолго колебалась. Уже на следующий день работала у нового хозяина. Разумеется, она теперь ездила только с Рашидом Касимовым и постепенно стала близким человеком этого бизнесмена, рост которого доходил ей до плеча. В маленьких людях скрыты большие комплексы. Тем не менее, Касимов в обществе такой красивой женщины чувствовал себя достаточно уверенно. Элина работала у него второй год. Он привык доверять ей и уже не прерывал разговор, когда она входила в комнату. На этот раз вместо нее в гостиную вошел начальник его охраны. Этого бывшего спортсмена, ставшего тренером местных боксеров, Касимов приметил два года назад. Несмотря на свои 40 лет, он сохранил отличную форму. У многих бизнесменов считалось хорошим тоном иметь таких телохранителей. «Что случилось, Семён?» – спросил Касимов, держа в руках стакан томатного сока. Он не любил спиртные напитки. «Приехал ваш гость». — ответил начальник охраны, и Касимов скатился с дивана. «Я его встречу», — уже на ходу сказал он Мясникову. Тот, нахмурившись, кивнул, тяжело поднимаясь с дивана, и подошел к окну. Внизу во дворе стоял автомобиль BMW. На переднем сиденье находилось два человека. Сам гость помещался сзади. Выйдя из автомобиля, он сразу посмотрел на дом. Мясникову показалось, что он взглянул прямо на него. И хотя это было невозможно, Стекло затемненные, и со двора ничего не видно. Тем не менее, ощущение взгляда, пробившего стекло, не покидало банкира и тогда, когда гость надел темные очки и пошел к дому, где у входа его ждал нетерпеливый хозяин. «Здравствуйте», — улыбнулся Касимов. «Мы рады вас видеть». «Добрый день», — кивнул тот, словно нехотя разжимая свои тонкие губы. «Я прилетел в Москву час назад». «Очень хорошо» приветливо сказал Касимов, стараясь не смотреть в его застывшее лицо. Человек был в темных очках, и Рашид Амирович не видел выражения его глаз, что ему очень не нравилось. Но он благоразумно решил держать недовольство при себе. Они прошли несколько помещений, прежде чем попали в гостиную, где у окна по-прежнему стоял Мясников. Услышав шаги, он обернулся. Человек кивнул ему, не протягивая руки.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 «Вы не получили документов?» «Получил», — кивнул гость. «Но там ничего не было. Поэтому я прилетел, чтобы вы срочно восстановили всю документацию». «Восстановили?» — переспросил Мясников. «Вы что, шутите?» «Я никогда не позволяю себе шутить в таких вопросах», — сказал гость, неприятно усмехнувшись. «Нам нужно, чтобы вы восстановили всю документацию заново. Мы передали документацию вашему человеку. Он обещал отправить ее с надежным курьером.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 — кивнул Касимов. — Я купил его в Италии. — До свидания. Я вас провожу, — засуетился Касимов. Гость на прощание снова просто кивнул Мясникову. Через несколько минут неприятный посетитель уехал, и Касимов вскоре появился в гостиной. Мясников достал трубку, раздумывая над услышанным. — У них какие-то неприятности, — говорил Касимов уже от порога. — Наверное, что-то случилось с курьером. Может, тот украл документы. —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 было вмонтировано устройство передающее разговор хозяина дома с банкиром сидевший в бмв человек внимательно прослушал весь разговор он снова надел темные очки и поэтому выражение его глаз не было видно кондаков громко повторил он только что услышанную фамилию и дотронулся до плеча впереди сидящего запомни полетишь вместе с ним в швейцарию он полетит через венгрию или польшу у тебя тоже служебный паспорт